Глава 3. Надев шинель, корнет вышел наружу. Несмотря на то, что на нём был немецкий военный мундир, всё казалось ему, что он в белой армии, и что произошёл лишь короткий перерыв. И вот прерванное вновь началось, вновь стало явью. По-прежнему идёт борьба за очищение русской земли. Он вспомнил призывные слова из воззвания генерала Алексеева перед знаменитым ледяным походом в степи. о том, что зажжён светочь для русской земли, что они белые несут его и должны пронести до конца. Вспомнил бои под Ростовом, на Кубани, под Перекопом, вспомнил немое отчаяние и последние взгляды с парохода на уходящую русскую землю, когда уплывали с остатками армии на чужбину. И все эти годы томления, ожидания за границей, редеющие ряды товарищей. Что же не напрасно. Светоч ещё не потух. Выйдя наружу, подберёскин невольно остановился. Такой ослепительный блеск ударил ему в глаза от земли. Радужно лоснясь, уходили от деревни широкие снежные поля, сливаясь вдали с небом, и от блеска их дрожал и будто звенел воздух. Это была настоящая русская зимняя даль, какую он не видал уже два десятка лет в Европе. С дымчатой каймой леса на горизонте направо возвышалась шатровая деревянная церковь. над пухлыми белыми скатыми крыш. Туда к селу, увила от деревни, где становился карнет, дорога, с двумя глянцевито-синеватыми желобами, с грязно-жёлтыми следами копыт посередине. А по бокам бежали два припухлых снежных горба, утыканные вешками под белыми попахами. Казалось, шли вдаль всей дороге крохотные путники с белой ношей на плечах. От избы поднимался дым, свиваясь в прямой тонкий свиток. уходил ввысь в небо нежно-зелёного цвета по улице шла баба от колодца несла на карамысле через плечо два ведра с водой чуть придерживая передней рукой а так кругом было ещё совсем пусто и тихо ничто не напоминало войны как будто текла в этих тёмных избах с маленькими окошками веками нерушимая одна и та же жизнь от дедов к внукам Вид весь был до того российский, до того свой, что Подберезкин едва удержал себя, чтобы не закричать, не броситься на землю и не целовать ее. Русская земля. Вот она была перед ним опять, родная земля, по которой изболелось все сердце, но не как по любимой, не как по жене, может быть, даже не как по матери, а как по родному опустошенному дому. Опустошили его совсем или же осталось ещё что-нибудь от Былова, подумал он. Примет ли она его блудного, но верного сына? Или же вошёл сюда, поселился здесь раз навсегда некто новый, и нет возвращения назад? И нет воскресения тому, что было, и нет ему больше приюта. Он пошёл вдоль улицы по направлению к церкви на пригорке. По той и по другой руке лежали крестьянские дворы за, изгороди из жердей. С бревенчатым въездом на синавал, с тёмным скотным двором, пристроенным сзади дома. Всё было как и при его детстве. В дверях стояли розвальни с раскинутыми в воздухе оглоблями. Вид был такой, что давно никто никуда не ездил. После подберёски он узнал, что с немецкой и с русской стороны лошадей у крестьян всех забрали. Идя по этой зимней дороге, он вспомнил почему-то с необыкновенной ясностью Как ехал он когда-то, давно-давно, мальчишкой лет 6 с отцом из усадьбы в церковь. Ехали по полям в маленьких санках. Впереди беспрестанно ровно крутил вороной зад коня в снежном кругу, обдавая снежной пудрой взвивался хвост, соколь копыта. Рядом сидел отец, высокий, прямой, в чёрной шубе с бобровым воротником, в котиковой чёрной шапке. А кругом также уходили вдаль, чуть изгибаясь, блестящие поля. Дымились трубы исп, и вспыхивал крест сельской церкви в снежно-пыльном воздухе утра. Сзади же остался дом, и с ним чувство уюта, тепла, прочного собственного мира. Почему вспомнилась сегодня именно эта поездка, до сих пор утаенная памятью, никак нельзя было понять. Совершил он после по России сотни зимних поездок, но и сейчас от этого воспоминания тепло. Как вино разлилась по телу радость, потому что было это на самом деле, хотя и казалось теперь как-то невероятным, до того всё стало иным, до того по-иному пошла потом вся жизнь. Не стоял как тогда сзади дом, придававший меру и жизни стойкость, а сердцу полноту и счастье. Новый мир стал бездомным. Это было самое ужасное и самое для него характерное. Казалось всегда под берёзкину На селе было полно немецких войск. К домам приткнулись в ряд вереницы покрытых тонким льдком танков, замаскированных ветками. На изгородях, на столбах были немецкие надписи. Солдаты, показавшиеся навстречу, отдали честь, щёлкнули каблуками, и подберёскин вдруг вспохватился. На нём же был немецкий офицерский мундир, и поспешно с удовольствием, по старой привычке, поднёс руку к козырьку. Солдаты зябли, многие обмотали головы шарфами, подняли воротники шинелей, и это придавало им сразу невоинный, жалкий вид. Старые русские солдаты держались бывало куда бравее. Что для русского здорово, то для немца смерть, вспомнил он, улыбаясь. Церковь стояла на другом конце деревни, но уже издали он понял, с лёгким замиранием сердца, что в ней, наверное, больше не служили. Вместо креста сиротливо торчал развороченный купол. Дебилось на крыше ржавое обледенелое железо. Темно и холодно зияли окна с решётками без стёкол. На повалившуюся ограду, на кирпичные столбы намело косы и густо снегу. В церковном дворе торчали из сугробов одинокие покосившиеся кресты-могил, и к храму не вела тропа, как прежде. Как навсегда это у него запечатлелось в памяти. Проваливаясь в снегу, он взобрался на крыльцо к сорвавшейся с петель косовисевшей двери и вошел в холодный опустошенный храм и сразу же закрыл с ужасом глаза. На полу волнами лежал грязный снег, взлетали клочья бумаг, с голых стен, со скверненного иконостаса, свисали какие-то лозунги и лубочные картины, были распахнуты царские врата и опрокинут алтарь. Он слыхал об осквернении церквей в России. Но наяву все это было до того ужасно, что, содрогаясь, он выбежал из храма. Хуже всего было сознание, что это были не следы войны и врага. «И увидишь мерзость запустения, стоящую где не должно», — вспомнились ему смутно слова из какого-то священного текста. «И спадут звезды с неба, и луна, и солнце не будет светить». «И звезды не спали, и луна, и солнце светили». «Но почему же ты молчишь, Господи, почему ты приемлешь это поношение, если ты есть и видишь?» — почти крикнул Подберезкин. «И как понять вообще, что побеждают мрак и это варварство, а гибнет и оскверняется, может быть, единственно ценное и святое на земле? Уже ли зло должно победить, в конце концов, в этом мире?» Наблюдая жизнь за последние годы, он разумом должен был признать, что это было, по-видимому, так. что побеждала с его точки зрения зло, но душой он чувствовал или надеялся смутно, что этическая в истории всё-таки играет большую роль, чем кажется, и что тот гибнет и обращается в конце концов в прах, кто этого не понял. На улице он вспомнил слова старика о том, что живут они без церкви уже несколько лет. Куда же он в таком случае собирался идти к службе? Ещё раньше, проходя по деревне под Берёскин, заметил, что позади одного двора в большом саду толпился народ. Он подумал, что там, наверное, производили какую-нибудь раздачу. И теперь вдоль села шли люди, направляясь туда. Немецкие солдаты приостанавливались, долго смотрели, некоторые сворачивали. Приближаясь, корнет различил слабое церковное пение, разрываемое ветром. Пял хор из мужских и женских голосов. и к нему иногда присоединялась, подхватывая слова, многоголосая толпа. Скоро он различил и возглас священника «Господу помолимся!» ударявшего особенно на последнем слове и ответное «Господи помилуй хора». Очевидно, происходило богослужение под открытым небом. У аметистого сияющих берез был устроен алтарь. И перед ним стоял священник с крестом и кадилом в руках, а сзади на снегу полукругом народ. Больше было баб, повязанных платками, с кучей малышей и подростков, стариков за индийюшими бородами, простоволосых, несмотря на мороз и сухо сыплющийся острый снег. Подростки собрались впереди, смотрели, не отрывая глаз от священника, от хора, иногда быстро перешёптываясь друг с другом. В хоре пело несколько стариков с длинными бородами. и совсем молодые девки. Пели девки чистыми, упругими голосами, сильно, всей грудью, как бывало на синакосах. Но заметно было, что они ещё не освоились с церковными напевами. И было что-то мерзкое в церковном пении, как радение, как цыганское завывание, в особенности у альтовых грудных голосов. В толпе под берёзками различил Ефима и его старуху. Оба узнали его, он заметил это, но не подали виду. Так всегда раньше молились старики в их сельской церкви. Когда он пришёл, кончалось обедня. Священник, высокий старик с седой, узкой, по-библейски вьющейся бородой, произносил проповедь. Слова его сухо звучали в морозном воздухе. Он говорил, подняв крест, чуть подаваясь вперёд, от губ его шёл пар. Ведь он наш отец, страстно восклицал священник. Наш родной отец, он нас всех любит и жалеет. В его словах звучало что-то убеждающее, хватающее за сердце. Сзади, под берёзкин встал в переднем ряду, послышалось всхлипывание. И невольно оглянувшись, он увидел, что половина баб плачет. Плакали они чисто по-русски, неловко, как дети, утирая глаза ладонью концом своих шалей. И было во всём их виде, в этих столь знакомых русских бабах, что-то жалкое и до боли своё. Стоят они рядами, как и прежде, в церквах крестятся и кланяются все разом, высоко закидывая руки при кресте, кланяются низко сгибаясь, шурша одеждой при движении. Молодые девки смотрят испуганно, потрясённо, не умеют по-настоящему креститься, движения их неуверенны, неловки, будто они ещё стыдятся их. И когда после проповеди священник поцеловав крест, запел: "Ваирдане, крещахуся тебе, Господи!" то поют с ним в начале одни старики, потом нестройно подхватывают бабы, а после все поют уже ладно, громко, уверенно вставляя слова. Так не забыли же они о Боге, не отступили от него, взволнованно подумал Подберёскин. Она силы его тая все эти годы в сердце, как один единственный огонь спасения, как свечу на ветру в великий четверг. Когда все подошли к кресту, священник, отступив несколько назад, спросил громко: Дети у всех крещены. И в ответ раздаётся ни громко, ни уверенно в разброд: "Не крещены! Где было крестить? Не крещены!" Под берёзкин содрогнулся. Как-то было странно, что Россия, христианская страна, богоносный народ вновь после тысячи лет стала языческой. Святая православная церковь продолжал священник Разрешает пасторам крестить без купели, без омовения в воде будет нет другой возможности. Буду совершать обряд святого крещения для отроков и отроковиц, младенцев окрещу по домам. И вот чуть подталкивая сзади одна за другой подводят бабы своих детей, подростков с обнажёнными головами, со испуганно-восторженными глазами под руку священника. И он кистью ставит им крест на лбу. «Крещает цара Божий имя рек!» И трижды кропит водою. Сияет над головой высокое ледяное небо без единого облака. Холодно лучась, изгибаясь, простираются снежные поля, где-то невидимо переходя в светящуюся, будто парчевую стену горизонта. Неподвижны березы с аметистовыми стволами, все охваченные белым горением. А хор поет. «Явился Иси днесь вселенной!» Все это походит на какие-то древние времена. Кажется, под Березкину будто читал он об этом где-то, когда-то. Видел эти черные избы, эти дали без краю и народ, подходящий креститься. Точно присутствовал он при древнем крещении Руси.